Сердцебиение, к черту дыхание, в мыслях затмение, вечность тинания в поисках смысла, в битве за тихое место забытое, творчество истину. Я защищаю возможность создания, я защищаю покой и старание, я защищаю свое предвечернее, все, что дано нам, в этом значение.